Фарфоровый бог. Эпиграф. Предупреждение. Юмор может быть опасен для вашей болезни. Элли Кац. У моей бабушки не было медицинского образования. Но когда я была маленькая, она всё время выдавала мне научное название болезни, от которой я якобы страдала. Анна просто прибавляла окончание -тис к слову, описывающему моё неправильное поведение. "Почему ты не можешь спокойно сидеть в церкви во время службы?" спрашивала бабушка. "Совершенно очевидно, что у тебя непоседливо-тис". В следующие выходные, проведённые у бабушки, я страдал нетерпеливо-тисом, потому что так часто открывал дверцу духовки, проверяя, готовы ли печенья. Потом бабушка легла вздремнуть, а у меня начался приступ болтливатиса. Я захотела рассказать ей какую-то историю. В общем, у меня было столько так называемых недугов, что даже и не знаю, как я дожила до десяти лет. В подростковом возрасте в списке моих болезней появились «Не уважайтесь» и «Мальчика заигрывайтесь», которые лечили тем, что после школы меня не пускали на улицу. Это был старый проверенный метод против подростковых недугов. Кроме этого, я уже во взрослом возрасте болела гастроэнтеритом, бронхитом и ларингитом. Потом я услышала от доктора ещё один диагноз интерстициальный цистит. Да ладно, подумала я тогда. Скорее всего, ничего особенного. Переживём. Дома я села у компьютера и начала читать о своей болезни в результате чего у меня быстро развился гугл-тиз с последующим отторжением полученной информации. «Перестань сидеть в интернете», — посоветовал мой муж Майкл. «Ну какой в этом смысл? Ты только еще больше начнешь волноваться. Скажу вам по секрету, я большая любительница чистоты и как огня боюсь микробов и грязи. Но получилось так, что я заболела гигантом, неизлечимым заболеванием, из-за которого должна была постоянно бегать в туалет или комнату отдыха, как её иногда называют. Вне зависимости от названия, общественные туалеты не самое чистое место. Я спускала воду и представляла себе, как моя прежняя жизнь уносится по трубам в глубины канализации. Я надеялась, что моё состояние Не станет таким плохим, как описывали некоторые медицинские журналы, и мне не придётся бегать в туалет каждые 10 минут. У меня были муж, двое детей, работа и три собаки. У меня не было времени 50 раз в день расстёгивать молнию штанов. Я хотела начать носить лосины, но передумала, потому что хотела как и прежде выглядеть стильно. Из-за болезни я стала гораздо менее уверенной в себе. И меня мучила постоянная боль, от которой на глазах выступали слёзы. Казалось, мочевой пузырь режут бритвой. Я должна была придерживаться определённой диеты, поэтому решила смотреть на ограничения в еде с положительной стороны. Кофе. Да кому нужен этот напиток? Вино совершенно не обязательно для счастливой жизни. Шипучие безалкогольные напитки готово забыть о них и никогда не вспоминать. К сожалению, несмотря на хроническое заболевание, мне надо было ежедневно выходить из дома. Садясь на унитаз в общественном туалете, я представляла себе, что он надраен до блеска. Я разработала специальный маршрут от дома до работы, на котором встречалось максимальное число более-или менее чистых общественных туалетов. В ресторанах я оставляла отзывы о состоянии туалетов подписываясь разными именами, чтобы и впредь сотрудники поддерживали надлежащую чистоту. Я дала унитазу в нашем доме сексуальное и красивое имя Рафаэль. Казалось, что у меня с Рафаэлем бурный роман, в котором я его люблю, а он меня не очень. Несмотря на холодное отношение Рафаэля, я его любила всей душой. Он был моим настоящим фарфоровым богом. Мой муж понял, какие у меня, так сказать, серьёзные отношения с Рафаэлем, и перестал поднимать сиденье унитаза, чтобы сэкономить мне долю секунды, необходимое, чтобы спустить сиденье. Один из немногих плюсов. Теперь я могла проводить в туалете чуть больше времени и бывать в нём чаще, отдыхая от детей. Моя волезнь была противной и мерзкой, но я ценила мизерные бонусы, которые она мне давала. Очень скоро я поняла, что частое упоминание туалета вызывает у окружающих тревогу. При словах «мочевой пузырь» коллеги и знакомые испарялись в неизвестном направлении. В определенных ситуациях это становилось преимуществом. Если я не хотела с кем-нибудь общаться, стоило только сказать «у меня мочевой пузырь просто разрывается». Ужасное чувство. На вечеринках людей удивляло мое постоянное посещение туалета. Мне хотелось успокоить хозяйку, — что она приготовила прекрасную еду, и я не изучаю ее косметику и лекарства в шкафчике в туалетной комнате. Если я заходила в туалет пять раз за вечер, некоторые гости отказывались прощаться со мной за руку. Наверное, сиди я все время дома, таких проблем было бы меньше, но они бы, увы, полностью не исчезли. Зато дома у меня оставалось бы больше времени для грусти. Я научилась игнорировать косые взгляды зрителей в кинотеатре, Когда я три раза за время сеанса заставляла их вставать или убирать ноги, чтобы пропустить меня к выходу, это не их мочевой пузырь и не их боль, думала я, наступая им на ноги и ударяясь об их коленки. Иногда мне везло, и я сидела рядом с человеком в летах или беременной женщиной, которая воспринимала мою беготню из кинозала и обратно с кивком понимания и сочувствия. Однажды я даже решила купить в фое напитков и еды и раздать людям в моём ряду, но не сделала этого. Когда я вернулась, муж начал шёпотом рассказывать то, что я пропустила, вызвав неодобрительный ропот соседей. Иногда, если я не находила бокового места, то вообще отменяла кинопросмотр. Я сама испытывала массу неудобств и доставляла неудобства другим. Но ничего не поделаешь. Я же не могла контролировать всё, что обо мне подумают. Возможно, люди должны более испытывать чувство благодарности за то, что я не ходила на комедии. Приступы смеха при моём заболевании могут вызвать непроизвольное мочеиспускание. Интерстициальный цистит не повод для шуток. Хотя улыбка и юмор помогают в самой сложной и тяжёлой ситуации. Это болезнь, которую не принято обсуждать в обществе. Впрочем, сейчас я без стеснения произношу слова мочевой пузырь, как если бы я говорила нога. Я не скрываю своих проблем, и мои друзья не осуждают меня, когда я извиняюсь на полуслове и несусь в туалет. Члены моей семьи не сердятся за то, что наша поездка и отпуск в Smoky Mountains теперь занимает не 10, а 13 часов. Все больные хроническими заболеваниями знают, что недуг резко меняет стиль жизни, не спросив человека, хочет он этих изменений или нет. С тех пор, как я заболела, я стала более терпеливой, и во мне появилось больше сострадания к людям. Я понимаю, что закрывающий мне проход к туалету мужчина может страдать от болезни ног, а женщина, которая никак не сделает заказ у стойки в ресторане быстрого питания – Возможно, недавно перенесла инсульт. На лице у человека не написано, чем он болен. Но и больные люди должны жить. Мне не нужно сострадание. Я просто прошу, чтобы люди быстрее отошли в сторону и пропустили меня к туалету, где меня ждёт мой фарфоровый бог. Кетли Ламарш.